Глава двадцатая. Феи Аквил. В северной башне меня ждет Тьорни. Она сидит на каменной скамье в верхнем коридоре, замершая, как изваяние, в свете единственного фонаря. Тьорни, останавливаюсь я перед ней. Мне было три года, когда за мной пришли. Тихим чужим голосом говорит она, не поднимая головы. Мои родители принадлежали к маленькой общине народа фей. Мы жили в одном из последних тайных поселений. Война подходила к концу. Гарднерийцы наступали. Бежать было некуда. Мои нынешние родители-гарднерийцы хорошо знали моих настоящих мать и отца. Дружили с ними. Мои отцы оба занимались стекольным ремеслом. Восхищались искусством друг друга. Когда война почти закончилась, мои родители, настоящие родители, привели нас с братом к своим друзьям-картнерийцам. Прежде чем проститься, они прижали меня к скамье. Родители и с ними другие акви. Я кричала, вырывалась, но меня держали крепко. Я чувствовала, как гнется моя спина, как горит лицо. Было очень страшно. Откуда мне было знать, что нас с братом заколдовывали, превращали в гордонерийцев, хотя бы внешне? Меня сделали постарше, чтобы никто не польстился и не захотел обручиться со мной. Так меня оберегали от охоты на фей. Я кричала, звала маму. Помню, как она сначала успокаивала меня, а потом разрыдалась и отцу пришлось силой оттаскивать ее от нас с братом. не замолчала. Она была неподвижна, как зимнее озеро, скованное льдом. Она смотрит прямо перед собой. Мы с родителями, моей новой гарнерийской семьей, собирались уехать из западных земель до выборов верховного мага. Безжизненным голосом продолжает она. А теперь нам надо бежать как можно быстрее. Но мы не можем уйти все вместе. В пустыне слишком опасно. Она умолкает. Мои настоящие родители — феи. Я больше никогда о них не слышала. Тьерни поднимает на меня потемневшие от страха глаза. Сегодня совет магов принял закон. Сегарные Рики, 18 лет и старшие обязаны обручиться в течение шести месяцев. У меня внутри все противно сжимается. Обручиться до весны. По собственному желанию. Или насильно. Фогель устроит на обручении настоящую облаву. Продолжает Тьорни. Он собирается проверять чистоту крови не только жениха и невесты. Закон гласит, что семьи обрученных будут проверять железом. Губы Тьорни дрожат. Мы с братом происходим от водных ей. Мы акви. И по отцу, и по матери. Фогель арестует не только нас с братом, но и наших родителей горнерийцев, и нашего сводного брата. Их обвинят в укрывательстве. Погибнет вся семья. Уронив голову на руки, Тьорни неудержимо рыдает, громко всхлипывая. Я сажусь рядом и ласково обнимаю ее кривую спину. — Все будет хорошо, — утешаю я подругу. — Мы найдем способ вывести вас отсюда. Кто-нибудь нам поможет. А если никто не поможет, мысленно клянусь себе я. Мы улетим на драконе через пустыню, в земляной. Однако, чтобы помочь Тьорне, мне надо кое-что узнать. Выяснить, что горднерийцы сделают с пойманными феями, куда их отправят. И что случилось с феями после войны миров. И я знаю, где искать ответы. «Куда исчезли фей? Профессор Кристиан поправляет очки и кладет на стол перо. «Я прочла все, что есть в архивах». Упрямо качаю головой я. «Мне очень нужно знать, что действительно тогда произошло, чтобы спасти друзей». «В архивах вы об этом ничего не найдете?» Коротко усмехнувшись, отвечает профессор. «Сейчас я не в архивах». Парирую я, закрывая дверь. «Я пришла к вам». Профессор смотрит на белую повязку у меня на руке и хмурится. «Вы серьезно? спрашиваю я, пытаясь ответить на невысказанный вопрос. «Вы вправду считаете, что я зафогили?» Профессор Кристиан задумчиво разглядывает меня, потирая нижнюю губу. Потом встает и снимает с полки пачку исписанных листов пергамента. Тянется вглубь и вытаскивает толстую книгу в потертом переплете. Вернувшись за стол, он протягивает мне старинный фолиант. На блеклой и стрепанной обложке заглавия нет. С корешка оно тоже аккуратно очищено В ответ на мой растерянный вид, профессор Кристиан знаком предлагает мне открыть книгу. На первой странице я читаю. «Записки Спиранских островов. Селян России». «В конце войны миров», – тихо произносит профессор Кристиан, – Горнерейцы забрали из архивов некоторые книги, которые, по их мнению, являлись пропагандой сопротивления, А гарнерейского историка, который их написал... «Профессор Кристиан умолкает, дожидаясь, когда я подниму на него глаза. Он смотрит на меня настороженно, предупреждая об опасности». Его сослали на Пиранские острова вместе с феями. Я читаю эту книгу в Северной башне на каменной скамье, при свете тускло мерцающего фонаря. Рядом со мной свернулась калачиком Марина. Уже далеко за полночь, от усталости слипаются глаза, но я упрямо листаю потрёпанные страницы. Когда война миров близилась к завершению, селяны России, открыто критиковавшего совет магов, арестовали и сослали на Пиранские острова. Там он тайно записывал все, что видел и слышал, а когда ему удалось бежать, вывез с собой записи. Прибывших на островофей фей заковывали в цепи из астеротской меди, чтобы лишить их волшебной силы. Сгоняли в огромные каменные крепости и там запирали. А потом сыпали им на головы железные стружки. Среди пленных была маленькая девочка, лет трех, не больше. Она бегала, хлопала разноцветными, как у бабочки, крыльями, и звала мать. Гарнерийские солдаты, смеясь, пинали ее и, устав от шума, схватили за крылья и разбили ей голову о каменную стену. Кошмарным свидетельством историка, казалось, не будет конца, и я, в конце концов, закрываю книгу. Меня тошнит от отчаяния и отвращения. Совершенно опустошенная я закрываю глаза и тихо всхлипываю. Не в силах забыть прочитанное. Марина нежно гладит меня по голове тонкой, почти невесомой ладонью. Она что-то напевает на своем грубоватом музыкальном наречии, пытаясь меня утешить. А я плачу, уткнувшись ей в плечо. Следующим вечером, стоя у плиты над кипящими кастрюлями, я размышляю о том, как спасти Марину и Терни. Я по очереди помешиваю густые супы не обращая внимания на снующих по кухне работников. Охватившее меня отчаяние постепенно превращается в ярость. Мы обязательно вытащим отсюда тьорни. Не знаю, как, но мы это сделаем. И найдем шкуру Марины и отправим нашу шелки домой. Гаррет нам обязательно поможет. Я упрямо помешиваю кипящие кастрюли. И у гардерийских военных будет на одного военного дракона меньше. Айвин вносит дрова и опускается на колени у соседней плиты, не глядя на меня при посторонних. Осторожничает. Даже слишком. Краем глаза я слежу, не отдернет ли он руку от железной дверцы. Айвин быстро открывает и закрывает нижнюю заслонку, не задерживая руку дольше, чем нужно. Однако никаких неудобств железо ему, кажется, не доставляет. Сосредоточенно глядя за Айвином, Я не успеваю заметить, когда на кухне появляется Тристан. На нем теплая зимняя накидка. На плече болтается сумка с книгами. Уриски и Кельта разбредаются по углам и даже выскакивают через заднюю дверь, встревоженные появлением незнакомого гарнерийца. Айрис и Бледлин беспокойно переглядываются. «Я принес Айвину подарок», – счастливым шепотом объявляет Тристан. На его лице сияет улыбка. Непривычная, едва заметно ироничная ухмылка, а самая настоящая улыбка победителя. Я еще никогда не видела его таким счастливым. Тристан взглядом показывает Айвину на заднюю дверь. Брат выходит первым. Я осторожно иду за ним. Вскоре появляется и Айвин. Мы останавливаемся под фонарем, который покачивается на крюке у задней двери университетской кухни. Из наших ртов одновременно вырываются белые облачка пара. Тристан протягивает руку и раскрывает ладонь, как цветок под солнцем. На его ладони сияет эльфийский наконечник, разбитый на кусочки, на множество очень мелких кусочков. У меня перехватывает дыхание. «Но как?» – выдыхает Айвен, будто увидев чудо. «Разве можно эту разбить сталь?» «Можно», – хитро улыбается Тристан. «Если сначала ее заморозить». Айвин многозначительно кивает. «Как просто! Проще не бывает!» «Не знаю, какие у вас планы!» Лукаво улыбается Тристан. «А меня что-то тянет разбить пару клеток!» Глава двадцать первая «Лёд» Закончив работу на кухне, я спешу в Северную башню, не обращая внимания на тяжелую сумку с учебниками на плечи. Какое счастье, что Тристан нашел решение. Не глядя вокруг, я представляю себе, как мы освободим дракониху. Спасены. Все, кому необходимо побыстрее выбраться из западных земель, спасены. Винтер, Ариэль, Тьорни, Айвин. Мы освободим дракониху и спасем их всех. На чернильно-черным зимним полем перед башней висит в небе тоненький серп луны. В лесу гудит разгулявшийся ветер. От этого звука тишина кажется еще гуще, а шорох ветвей еще громче. За мной следят. Я замедляю шаг и останавливаюсь не в силах двинуться с места. От университетского городка до северной башни путь не близкий. Я здесь одна. Только ветер забывает в верхушках деревьев. И все же кто-то на меня смотрит. Я настороженно оглядываюсь, чувствуя, как по спине пробегает озноб. Северная башня еще далеко. Из верхних окон льется теплый свет. Нижняя часть башни странно сверкает, словно покрытая тонким слоем сахарной пудры. Лед. Огоньки университета светятся вдали, как крошечные светлячки. Отсюда величественные каменные здания кажутся маленькими, не больше детских игрушек. Мое сердце стучит все быстрее. От одинокого дерева, раскинувшегося на полпути до башни, отделяется тень. Прищурившись, я с трудом различаю в темноте женскую фигуру. Она идет ко мне по дорожке из лунного света, и вскоре я вижу ее лицо. Феллон Бэйн О, древнейший, только не она, только не здесь. Северная башня так близко, а там Марина. Марина. Мое сердце отчаянно стучит, ускоряя ритм с каждым шагом Фэлан. Ладони потеют. Холодный ветер запускает в меня ледяные когти. Где ее охрана? Она никуда не ходит без охраны. Я беспокойно вглядываюсь во тьму и, наконец, отыскиваю на краю поля мужчин. Их четверо. Они молча наблюдают за нами. В ушах пульсируют так, что я не могу додумать ни одной мысли. Она пришла отомстить. Отплатить мне за скрипку, за подарок Лукаса. Чтобы отвлечь Феллон и ее охрану от башни, я бросаю на землю сумку с книгами и иду навстречу нежданной гости. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю я, останавливаясь прямо перед ней. «Кто-то клетку забыл запереть?» насмешливо улыбнувшись интересуюсь я ффелон недоверчиво фыркает и широко улыбается мне клетка не нужна мурлычет она показывая волшебной палочкой на северную башню а вот и каритам не помешает правда спрашивает фейлон и вдруг охает будто от удивления ой я совсем забыла ты же с ними дружишь марина марина марина Я будто воочию вижу, как охрана Фэлан тащит Марину за собой. Винтер, Ариэль и меня тоже, конечно, упрячут в тюрьму. За кражу. А Диана? Что если Диана в башне? Она же убьет и Фэлан, и ее молодчиков, лишь бы защитить нас. Шагнув еще ближе к Фэлону, и показывая на обледеневшую башню, я недовольно спрашиваю. Что ты сделала с башней? Ничего, потренировалась. С шутливым покаянием улыбается Фэлан. Взмахнув палочкой, она посылает вверх тонкую струйку льда. Приземлившись возле башни, лед вмерзает в стену длинной веревкой. «Прекрати!» – рассерженно требую я. Шагнув вперед, я отталкиваю ее руку. Из палочки вырывается новый фонтан льда и с хрустальным звоном падает на поле. Фэлан быстрее змеи хватает меня за руку и приставляет волшебную палочку к моей шее. Подавив всхлип, я отшатываюсь от ее горящих жестокостью глаз. «А что ты мне сделаешь, мак Эллорен Гартнер?» Она резко отталкивает меня, и, не удержавшись на ногах, я падаю на покрытую ледяной коркой землю. Фэллон идет за мной, направляет палочку мне в грудь и бормочет сквозь стиснутые зубы заклинания. Лед вырывается из кончика палочки и наталкивается на невидимую стену в миллиметре от моей одежды. Я давно натерла накидку и платье металлическим порошком, как посоветовал профессор Хокин. Металл останавливает лед. Фолон удивленно смотрит на меня, постепенно понимая, что случилось. Бросив взгляд на северную башню, она многозначительно улыбается. — Что, звереныш тоже у тебя? Наверху? — Какой звереныш? Непринужденно интересуюсь я, слыша стук своего сердца. «Марина, Марина!» Фэллон кривит рот в похотливой усмешке. «Ты отлично знаешь о ком я, твой змеёныш-эльф. Он у тебя в башне? Коллекционируешь уродов, да?» Я силюсь разгадать эту шараду. И на меня не сходит озарение. «Ну, конечно, металлический щит. Она думает, что я прячу профессора Хокина в башне». Рассмеявшись, я отвечаю. «Нет, эльфов там нет». Только и кориты мои соседки по комнате, и, не удержавшись, добавляю: и моя новая скрипка. А вот этого можно было и не говорить. Фэлан в ярости посылает струю льда мне на ботинки. Подошвы примерзают к земле, и холод вгрызается в мои ступни. Ага! Ботинки щитом не закрыла, да? каркает Фэлан. Ее глаза сверкают ненавистью. Она кружит рядом, ехидно наблюдая за тем, как я пытаюсь освободиться. — Я давно слежу за тобой, Элорен Гарднер, — говорит она, — а я тем временем отклеиваю от земли одну подошву. кориты, ликаны, амаз, эльфы. А может, и змеиный эльф, который ускользнул от меня? Она смотрит на башню, как кошка, поймавшая мышь. И все приходят и уходят, то слишком рано, то слишком поздно. Она останавливается и прищелкивает языком. А зачем они сюда приходят? И я подумала: Фэлан испытующе вглядывается в башню. Что у тебя наверху такого интересного? Она радостно улыбается и предлагает: Давай посмотрим. Фэлан спешит к башне, а я отчаянно пытаюсь схватить ее за накидку. Мои пальцы скользят по шелковому мундиру, и фигура Фэлан будто взрывается пронизанная лучами яркого света. Неизвестные мне руны сияют ослепительно-белым светом на мундире и накидке. Их свет достигает заброшенного поля, где они трепещут, как маячок. Я в оцепенении смотрю на Фэллон. Откуда взялись эти руны? Что происходит? Феллон оглядывает свой мундир и в ужасе поворачивается ко мне. Охранники выкрикивают ругательство и бегут к нам через поле. Рядом со мной серебристый вихрь пронзает воздух и впечатывает Фэлон. Из ее груди торчит огромный нож. Мгновение растягивается, и я как во сне вижу, что Фэлон откидывает назад голову, со свистом втягивает воздух и с отвратительным стуком падает навзничь. А я молча смотрю на происходящее, не веря своим глазам. Ужас сдавливает мне грудь раскаленным обручем, и кошмар продолжается. Фэллон, с трудом дыша, хватает себя за грудь. Поднимает волшебную палочку и скривнув зубами, посылает в небо струю льда. Лед рассыпается и накрывает нас куполом, по которому пляшут яркие синие молнии. Воздух из холодного становится нестерпимо ледяным. Невозможно не восхититься тем, с каким искусством и отвагой, Тяжело раненная Фойлан борется за жизнь. В щит врезается еще один нож, протыкая ледяной купол, и я в страхе отшатываюсь. Из леса выбегает двое мужчин. Они очень высокие, широкоплечие, в черной одежде. Их лица и головы тоже замотаны черным. Подняв изогнутые мечи, на лезвиях которых светятся золотистые руны, они бегут к нам. Слева и справа от них из леса вырываются крылатые тени, разгоняя холодный воздух сильными ритмичными движениями. Драконы! Таких я прежде не видела. Ростом они из крупных собак, массивные и мускулистые. Один черный, другой красный. Свет, исходящий от рунна мундире Фэллон, отражается от сабель, оскаленных зубов и дико распахнутых глаз напавших. На меня накатывает черная волна ужаса, и я в отчаянии дергаю за шнурки ботинок, примерзших к земле. Все погружается в хаос. Охранники Фэллон кричат друг на друга, изрыгая струи огня из волшебных палочек. Фэллон бьет в убийц и драконов ледяными копьями, которые без труда пронзают защитный купол. Я, едва дыша, прижимаюсь к земле. Охранники Фэллон мчатся на перерез драконам и людям в черном. Но огненные струи не достигают цели, отскакивая от изогнутых мечей. Черный дракон пикирует и избивает с ног одного из солдат, вцепившись ему в горло. Подоспевший товарищ бьет дракона мечом в шею, и чудовище с прерывистым криком валится на землю. На нас сверху падает красный дракон, с оглушительным треском разбивая ледяной купол на сотни осколков. Чудовище приземляется на спину и лежит, закатив глаза и не шевелясь. У меня кружится голова от страха, и я безуспешно пытаюсь развязать шнурки на ботинках. Ничего не выходит. Шнурки перепутались, а подошвы намертво прилипли к земле. Жар дракона расплавил лед рядом со мной, но этого недостаточно. Приподнявшись на локте, Феллан из последних сил произносит заклинание и направляет дрожащей рукой волшебную палочку на дракона. Чудовище готово перевернуться и вскочить, но ему в бок вырезаются ледяные ножи, вылетевшие из палочки Фелон. Дракон, покачавшись на лапах, с глухим стуком падает. Во лбу у него торчит ледяное копье. Невероятно! фелон раненая с огромным ножом в груди, только что убила настоящего дракона. Над нами проносится алая дуга, взрываясь позади алым пламенем и освещая все вокруг. Фэлан, скрипнув зубами, посылает в убийц ледяные копья, но они рассыпаются мелкими льдинками, не причиняя никому вреда. «У них щит!» Бормочет она скорее себе, чем мне, не сводя глаз с людей в черном, которых без устали атакуют ее охранники. Один головорец бьется против других защитников Фэлан. С протяжным стоном, перевернувшись на спину, Фолон раскрывает над дерущимися ледяной купол. Несколько раз, дернув палочкой, она обрушивает лед на голову убийц, сбивая их на землю. Руны на ее мундире ослепительно светятся. Фолон поворачивается ко мне и теряет сознание. И в то же мгновенье мой второй ботинок наконец-то вырывается из ледяного плена. Едва не выдохнутая лодыжка ноет. Морщась от боли, я подползаю на четвереньках к Фэллон. В боку у нее торчит рукоятка ножа. Пусть я и не испытываю к Фэллон Бэйн сердечной любви, но я никогда не желала ей такой судьбы. Взяв ее за руку, трясущимися пальцами я зову. «Фэллон, ты меня слышишь?» «О, древнейший, пожалуйста, не дай ей умереть!» «Назад!» – сурово командует охранник, и я на трясущихся ногах отступаю. Он падает на колени возле Фэлон. Рядом с ним опускаются другие уцелевшие солдаты. Согнувшись, я потираю больную лодыжку и оглядываю поле битвы. К нам что-то выкрикивая бегут другие солдаты. Большинство — горднерийцы. Но вот показались и светло-серая форма Верпасийской гвардии. Один из солдат — Эльфхолин. Последними на поле боя выходят чередейки Вутрин. Среди них — Камвин и Невин. Обожженная половина лица Невин туго замотана черным шарфом. Меч, чародейка, из ножен не вынимала. Привстав, я оглядываюсь через плечо. На поле лежат мертвые убийцы и драконы. Неподалеку от них также неподвижно лежит Фелан. Меня охватывает смертельный ужас. Все говорят одновременно. Звучат громкие приказы. Подоспела горденрейская гвардия верхом на лошадях. С ними лекарь и его ученик. Лекарь кричит, требуя подать лекарство. Мне кажется, что все беспорядочно мельтешат и не знают, что делать. «Разойдитесь!» – требует лекарь, падая рядом с Фэлом на колени. Она исчезает за широкими спинами солдат и лекарей. Кто-то зажигает факел. Гарднерейцы заключают Феллэн в кольцо, сурово глядя вокруг. Ко мне наклоняется совсем юный солдат. «Мак гарнер вы целы?» Я отшатываюсь от него, едва понимаю, о чем он говорит. Кто-то набрасывает мне на плечи одеяло. Когда толпа вокруг Фэллон снова расступается, я снова вижу лекаря с огромным ножом в руках. На Фэлан нет мундира, ее грудь забинтована. Мундир и накидку Фэллон с сияющими рунами стягивают в тугой шар и уносят. Она не умерла. Глаза Фэлан полузакрыты, но она смотрит на меня с такой ненавистью, что мне становится жарко. Северная башня хрипит она, ее глаза закрываются, и Фэлан снова теряет сознание. Едва дыша с грохочущим сердцем, я смотрю Фэлан вслед. Ее кладут на носилки и уносят в сопровождении маленькой армии, тесно окруживших ее гарнирийских солдат. Кто они? Спрашиваю я выжившего охранника Фэлан, показывая на несостоявшихся убийц. Януша только хмурится в ответ. Мертвецов в черном перекидываю через седло лошадей. Глаза у нападавших обведены черным карандашом. Тем же цветом накрашены их губы. Их лица покрыты таинственными рунами. Холод пробирает меня до костей, и я поплотнее запахиваюсь в одеяло. — Это наемные убийцы из Ашкарта, — с мрачной уверенностью отвечает мне другой охранник. — Головореза из восточных земель. И их охотничьи драконы. Он оглядывает на северную башню. Возвращайтесь к себе, макгарнер А вдруг... Вдруг придут другие? Я с беспокойством оглядываю мрачные поля и темные силуэты деревьев. Они искали не вас. Успокаивает меня охранник. Им нужна черная ведьма. Ее мундир. Я вдруг вспоминаю ослепительные руны. Откуда взялись те знаки? — Мундир пометили, рунами-маячками, — поясняет он. — Так ее и выследили. Если у вас в башне не прячется еще одна черная ведьма, Макгарнер, бояться вам нечего. Военную северной башни направляет волшебную палочку на стены и разбивает лед, намерзшие здесь по приказу Феллон. С трудом открыв дверь, солдат входит внутрь. — Сердце у меня сжимается от страха. Солдаты разбрелись по всему полю и рощу Подняв голову, я вижу в окне башни силу этой Карита. Спотыкаясь, спешу к башне изо всех сил и у двери встречаю солдата. Он провожает меня равнодушным взглядом, пока я торопливо взбегаю по винтовой лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Тяжело дыша, я распахиваю дверь в коридор и вижу винтер. Рядом с ней открыта дверь в нашу комнату. «Марина, Марина, Марина!» Я бегу к двери и на пороге останавливаюсь. Ариэль встречает меня недобрым взглядом холодных глаз. Она лежит на кровати, а у нее в ногах под простынями что-то ворочается. Откинув простыни с кровати, Ариэль на меня смотрит Марина. «Ее спрятала Ариэль?» Восхищенно спрашиваю я Винтер, пытаясь отдышаться. Эльфийка едва заметно кивает. «Но ведь Ариэль ее ненавидит!» «Да, это правда!» Отвечает Винтер и взмахом руки показывает на улицу, откуда доносятся голоса военных. Ее бледное личико мрачнеет. Их она ненавидит куда сильнее. Я оглядываюсь на орель и она отвечает мне взглядом полным такой же горячей ненависти, с какой смотрела на меня Фэлан. Они напали на Фэллон Бэйн. Хрипло рассказываю я Винтер. В горле у меня пересохло. Сегодня я особенно благодарна судьбе за то, что мне не досталось волшебной силы моей бабушки. Это были головорезы из Ишкарта. Их послали убить черную ведьму. Однако у них ничего не вышло. Скорее утверждает, чем спрашивает Винтер. Глубоко вздохнув, я киваю. Я все еще как натянутая струна. Нервы на пределе, нога болит. Зачем Феллон Бэйн шла сюда? Тревожно спрашивает Винтер. Она знает, что мы прячем шелки? Нет, она чувствует, что мы что-то скрываем. Нахмурившись, я объявляю. Надо освободить дракониху. И поскорее. Нужно вывести отсюда Марину и нескольких фей, прежде чем Феллан поправится. На другой день Фэлан увозит под надежной охраной в Гарнерию. А некоторые уверяют, что на самом деле ее прячут на военной базе под защитой драконов. Фогель, воспользовавшись случаем, закрывает границы. Да Допрашивают всех портних рисок, и причастных к работе над помеченным рунами-мундиром Фейлон отправляют на Пиранские острова. На границах вводят выборочные проверки железом. С каждым днем.